Глава 3. Старое послание. Дина уже двое суток находилась в роскошных апартаментах. Ей приносили завтрак, обед и ужин, позволяли любоваться великолепным видом на внутренний дворцовый сад с балкона. Вечером предоставляли тёплую воду для купания и белоснежные полотенца. Пирожных за это время она съела столько, что теперь не могла на них смотреть без отвращения. А всё потому, что ожидала неизбежной трагической развязки. Сейчас в комнату войдут злодеи и с ней поступят по-злодейски. Так зачем напоследок отказывать себе в маленьких радостях, пусть даже они в тебя уже не вмещаются. Однако до сих пор с девушкой никто не обмолвился ни единым словом. Служанка молча приносила еду, затем забирала посуду, и ни тебе, здравствуйте, ни до свидания. Первый день Дина пару раз пыталась заговорить с женщиной, даже накричала на неё, но та хранила гробовое молчание, словно обращались не к ней. "Чего я распинаюсь?" попыталась успокоить себе пленница. "Она человек подневольный, что приказали, то и будет делать. Найди бы того, кто приказал вот с ним, она понимала, что с тем, кто здесь командует, ей наверняка не справиться, но в мыслях могла злодея хоть на куски разорвать. Зачем было хватать, тащить во дворец вряд ли для того, чтобы я наслаждалась роскошью этих комнат, размышляла пленница. Три просторные комнаты были обставлены резной мебелью, обитой дорогими тканями. Подсвечники, кованые спинки кровати и витиеватые рожки люстр ослепляли золотым блеском. Дина опасалась даже касаться многочисленных предметов интерьера, облюбовав небольшой диванчик, смотревшийся не столь вычурно по сравнению с остальной мебелью. На нём она отдыхала, спала и проводила почти всё время, пытаясь хоть как-то разобраться в случившемся. Чаще всего это приводило к самобичеванию. И зачем я тогда зашла в обиденый зал? Надо было снять комнату с видом на школьные ворота и оттуда наблюдать. Пожалела денег, а теперь оказалась тут. Дина в который раз корила себя за неосторожность. В гостиницу «Приют Мага» она зашла два дня назад, чтобы увидеть кого-нибудь из знакомых учеников и учителей. Оттуда действительно открывался хороший вид на школьные ворота, и можно было проследить, кто выходит или заходит на территорию школы. Однако планам не суждено было сбыться. Первые заметили ее. Сначала Серс, со второго курса, затем три волшебника. Они-то и пригласили девушку пройти с ними. Весьма настоятельно. Вот и торчу теперь здесь, вместо того, чтобы искать Нила. И ладно бы, кто объяснил, что им от меня надо. Первые сутки пленница пыталась отыскать лазейку для побега. Решетки на окнах, конечно, поражали своей красотой и блеском, но не предоставляли ни единого шанса выбраться наружу. Та же картина и на балконе. Оставались массивные двери, через которые заходили служанки. Двух охранников я там видела, но понятия не имею, волшебники ли они. Да и в коридоре помню, когда меня вели, на каждом углу стражники стояли, пленица взъерошила склокоченные волосы. Хоть бы какая сволочь объяснила, сколько мне ещё тут оставаться. Я скоро от неизвестности на стенку полезу. Скрежет замка прервал её мысли. Двери отворились, но вместо служанки в комнату вошёл высокий мужчина. Сегодня завтрак на том же серебряном подносе принёс ей он. Доброе утро, поздоровался лошачий. Двери за собой визитёр закрывать не посчитал нужным. Как самочувствие? Здравствуйте, спасибо, хорошо. Она не ожидала, что с ней заговорят и немного растерялась. Мужчина тем временем поставил поднос на столик, стоявший рядом с диванчиком, придвинул позолоченное кресло, обитое бордовой парчой, и уселся напротив. Не возражаешь, если я составлю компанию? Нет. Она была рада, что с ней наконец заговорили. Нравится здесь? спросил незнакомец. Открытое лицо, улыбка, приятный голос мужчины способствовали беседе. Тем не менее, девушка поглядывала на него с некоторой опаской. Красиво, но скучно, ответила она. Думаю, вскоре всё изменится. Для этого я и наведался. Тебя как зовут? Дина. «Чем занимаешься, Дина?» «Два дня ничем сплю, да ем». «Не самый худший вариант, между прочим. А в городе что делала?» «Я учусь в школе мага, третий курс». «Я учусь в школе мага, третий курс». «Похвально», — он кивнул. «Чего удалось добиться за три года? Наверняка второй ранг уже получила». «Да». «По какой специальности?» учтивость ему не очень шла, ощущалась некая фальшь, которую девушка почувствовала. Могу управлять ветром. Полезное умение воздушники всегда ценились. Кто твой любимый учитель? Незнакомец цепко ухватил нить разговора. Он не оказывал давления, не задавал неудобных вопросов, просто интересовался школой, которую, наверное, и сам когда-то закончил. Где-то через четверть часа Дина осознала, что мужик ни разу не позволил ей задать ни одного вопроса. Только она собиралась, и собеседник тут же перехватывал инициативу. Скажи, Дина, а кто-нибудь из учеников сейчас выбирает специальность чтеца эмоций? В моё время и учителей-то таких не было. Иногда случается, но редко. А почему вы спрашиваете? успела выдать девушка. Дина Сразу нахмурился незнакомец. «Не омрачай сложившееся о тебе приятное впечатление. Я полагал, ты сразу сообразила, кто здесь задает вопросы, а кто на них отвечает. Или я в тебе ошибся?» От него сразу повеяло холодом. Мимолетное очарование вмиг испарилось. Тем не менее девушка ответила с вызовом в голосе. «Каждому свойственно ошибаться. Вы не исключение». «Не спорю. Только цена ошибки для каждого бывает разной». В твоем случае она сопоставима с жизнью, поэтому не советую меня разочаровывать. Продолжим. Я говорил о чтении эмоций. Ты знаешь, кто из учеников выбрал такую специальность? «Знаю», – пробурчала пленница. Многое теперь ей стало понятно, ведь чтецом эмоций был ее Нил, и беседу нынешний визитер затеял только для того, чтобы узнать о нем. «Его имя?» «Нил». «Как выглядит?» «А то вы не знаете». Мысленно возмущалась она, но постаралась ответить спокойно. «Брюнет среднего роста с ярко-синими глазами. Очень редкий цвет для волшебника. Не знаешь он в кого такой, в отца или в мать?» «Я не спрашивала, а он не говорил». «Может быть, может быть», — задумчиво произнес он. «Он учится на том же курсе, что и ты?» «Да». «И какие у тебя отношения с этим синеглазым брюнетом?» А вот это не ваше дело, повысила голос Дина. Ошибаешься, не любезно это наше. Выражение лица собеседника разительно изменилось. Улыбка превратилась в ухмылку, из голоса исчезла бархатистость, во По взгляде появилось нечто от хищника, готового к решающему прыжку на добычу. Это очень даже наше дело и важности немалой. Так что зря идёшь на конфликт, уверяю, ни к чему хорошему это не приведёт. Ну и пусть Я сюда не по своей воле пришла. Пусть, мужчина усмехнулся, словно обнаружил желанное лакомство. Ну что же, ты сама это сказала, сержант, слегка повысив голос, позвал он. Крупный детина оказался возле диванчика через секунду. Звали, господин. Дамочки наскучило моё общество, да и обстановка приелась. Покажи ей другие апартаменты. Сделаем, кивнул тот. Девушка быстро оказалась скрученной по рукам и ногам, в следуе мгновение почувствовала кляп во рту, а затем очутилась на плече ловкого сержанта. Она замычала, выражая недовольство. "Жаль, за душевной беседы у нас с тобой не получилось", ухмыляясь, произнёс офицер. "Прощай, Дина". Теперь она могла только мычать, но служевой не реагировал. Мало того, на очередном углу сержант повернул настолько близко от стены, что Дина ударилась головой и потеряла сознание. Сколько она пробыла без чувств, девушка не знала, ей показалось, что немного. По крайней мере, носильщик этого похоже не заметил. Он миновал длинный коридор, спустился на четырёх лестничных пролёта, снова коридор, двери, грязная комната с грубыми столами и топчан, куда её сбросили, как куль. Принимайте клиентку, сказал сержант. Она не пожелала отвечать на вопросы господина офицера. Развернувшись на топчине, девушка увидела двух типов в грубых залапанных коричневыми пятнами фартуках. Они сидели возле одного из столов с какими-то инструментами. Ремесленники, что ли? Проскочила мысль у племянницы, что они делают во дворце и почему у них такие страшные морды. Все до кими только людей пытать. И тут её охватил ужас, вораз заставивший побледнеть. У нас тут уже есть один клиент. проворчал один из ремесленников, кивнув в сторону. Мы с ним только-только начали. Девушка заметила висевшего на цепях, обнажённого по поясу, кровавленного молодого человека. Вопросы по поводу того, каким ремеслом занимаются мордастые типы, отпали сами собой. Даму приказано пропустить вне очереди, решительно заявил служевый. А этот пусть подождёт. Надеюсь, он никуда не спешит. «К вашему никто не торопится, разве что это худышка». Второй специалист попыткам подошел к связанной и пощупал ее плечо. «Тут кожа до кости». «Ты же ее не есть собираешься». «Еще чего не хватало». «В чем, говоришь, ее вина?» «С отзывчивостью большие проблемы», — усмехнулся сержант. «Не отвечает на вопросы учтивого господина офицера», — произнес тот из ремесленников, который стоял рядом с девушкой. Надо же, какая грубиyanka. Хорошо, мы сейчас же займёмся её воспитанием. Сохранность не гарантируем, но манеры поправим. Не сомневаюсь. Служавый развернулся и покинул страшную комнату под заглушённый кляпом вопль Дины. Раньше разговаривать нужно было дамочка, когда тебя спрашивали. Подключился второй ремесленник. А мы вопросов не задаем, зато после наших процедур люди становятся такими покладистыми, просто диву даешься. У девушки выступили слезы на глазах, она активно замотала головой. «Не веришь?» – продолжал издеваться палач. «И очень даже зря. Но ничего, скоро сама убедишься. Наш инструмент творит чудеса. Взять хотя бы вот эти щипцы». Он потянул со стола ржавую железку размером с руку. «Эта вещь способна...» Эй, домочка, ты куда? Второй тип заметил, как расширились зрачки и сразу закрылись глаза пленницы. Она потеряла сознание. Кого нам присылают? Соплевых девчонок и напудренных хлыщей. Палач с досадой швырнул щипцы обратно на стол. Да они от одного моего вида готовы кинуться к падшему в объятия. Может, оно и к лучшему? Второй решил успокоить коллегу. Мы всё равно собирались перекусить. Пусть пока в себя придет освоиться здесь немного. Тогда надо к врачевателю зайти. Пусть укрепляющим с надобием поделится. Не хватало еще тратить время, чтобы каждого тут в чувства приводить. Обязательно заглянем. Дина снова сидела перед тем же офицером. Только теперь на нем был страшный фартук, который на фоне роскоши дворцовых апартаментов выглядел еще более зловеще. Мужчина насмешливо глядел на девушку, а той хотелось лишь одного стать маленькой-маленькой, запиться в самую глухую щель и не видеть ни страшного фартука няньухи, ни его владельца. "Ну что, любезная ты наша, будешь и дальше упорствовать или поговорим, что вам от меня надо? Опять задаёшь вопросы. Неужели общение в подвале тебя ничему не научило? Придётся ещё и на руках пальцы по выдёргивать". Он взял лежавшие на коленях щипцы. Дина непроизвольно посмотрела вниз. С ужасом поняла, что ступни наполовину обрублены, и почувствовала тошноту. «Только не вздумай снова терять сознание, а то в следующий раз без рук очнешься!» Он заулыбался, затем лицо исказилось, и теперь на нее смотрела перекошенная морда одного из палачей. «Очнись немедленно!» — орал тот уже другим голосом. При этом руки злодея обернулись попырчитыми щёльпцами и потянулись к перепуганной пленнице. Она застонала и пришла в себя. Девушка, очнись, пожалуйста, голос никуда не исчез. Дина приподняла тяжёлую голову. Кричал подвешенный на цепь молодой человек. Кроме него в комнате больше никого не было видно. Слава, вознёшишемуся, ты встать можешь? спросил он немного тише и уже без тех ноток отчаяния. стали инструменты, запах сырости топчан и оголённый по пояс незнакомец. Девушка быстро осваивалась с реальностью, которая, несмотря на страшные атрибуты, оказалась менее кошмарной, чем сновидение. Первым делом она посмотрела на обувь. К счастью, конечности были целы, но пленница отлично понимала, если ничего не предпринять, это не на толк. Дина пустила ноги на пол, рывком подняла себя с топчина и с трудом удержалась, чтобы не упасть. Только затем кивнула в ответ. Попробуй допрыгнуть до края стола, видишь там рычаг. Она опять кивнула и принялась скакать. Плотно стянутые лодыжки и связанные за спиной руки сильно затрудняли её продвижение. Девушка старалась опираться о столешницу, чтобы не упасть, так и добралась до цели, после чего вопросительно посмотрела на подвешенного. Надовить на рычаг. Связаная упёрлась бёдром И попыталась выполнить просьбу, однако торчавший из шестеренчатого механизма прут не желал поддаваться. Постарайся, милая, взмолился парень. От этого сейчас зависит не только моя, но и твоя жизнь. Все сейчас эти гады вернутся. Уговаривать её не пришлось. Понимая, что шанс надо использовать, иначе кошмарный сон станет явью, Дина, насколько позволяли связанные ноги, отодвинулась от рычага, а затем прыгнула на него боком. Бедро резануло болью, но прут поддался. Шестерёнки заскрежетали, загремели цепи, и подвешенный рухнул на пол, чтобы через секунду подняться и сбросить себя путы. Сейчас, сейчас у парня дрожали руки, но он тут же вытащил кляп, освободил спасительницу от верёвок. Ты как, нормально? Нога болит, пожаловалась девушка. Идти сможешь, ведь сможешь же? У тебя кровь на бедре выступила. Геронда, ты и знаешь, как отсюда выбраться? Есть способ, но нам понадобится длинная верёвка. Где бы её найти, не знаешь? Цепь не подойдёт, спросила она, окинув взглядом комнату. "Точно", он ударил себя ладонью по лбу. "Мог бы и сам догадаться". Парень сорвал из цепи массивный пояс, обмотав вокруг себя. "Идём", и направился не к выходу, а в обратную сторону. "Разве нам не туда?" засмеялась Дина. Опять к ним в лапы? Ты этого хочешь? Нет. Тогда пойдём. Я здесь не подвалы хорошо знаю. Откуда, если не секрет, от предков. Только они ловче и хинее были. Ни один не попался стражникам, а меня сегодня угораздило. Если бы не твой обмарок, они бы из меня тайну клещами вытянули. Изпыточный имелся и другой выход. Он привёл к узкому тёмному коридору, в который протиснуться мог далеко не каждый человек. У Дины и её спутника с этим проблем не возникло. Куда мы идём? спросила девушка, она отдвигалась позади спутника и ничего не видела. А тебе не всё равно? Ведь сейчас главное подальше от палачей оказаться, правда ведь? Хотелось бы выбраться из логова торговцев поскорее, они наверняка сразу начнут нас искать. «А ты им чего сделала? Украла что-нибудь?» – спросил молодой человек. Манера задавать вопрос и тут же предлагать на него ответ начинала раздражать девушку, но она постаралась не обращать на это внимания. «Если бы не этот парень...» «Я похожа на воровку?» – спросила она. «Если человек выглядит как вор, ему лучше этим ремеслом не заниматься. В раз поймают. Лучше всего иметь внешность наивного дурачка. Такого ни в чем не заподозрят. Правильно я говорю?» Тясный коридор закончился, и они оказались в просторном помещении с очень узкими окнами у самого потолка. Тут и 10 человек смогли бы пройти шеренгой. "Ты вор?" немного подумав, спросила девушка. "Ага, потомственный". "Откуда, догадалась. Я сильно на дурачка похож?" "Я бы не сказала, но раз про воров много знаешь, понятно, сам себя и выдал. Плохой из меня вор. Хорошие бы к этим гадам не попался". А ты кто? Учусь в школе магов, третий курс. Волшебница? Ух ты, у меня ни одной знакомой волшебницы не было. Ты в каком смысле? строго спросил Адина. Среди тех, кого я знаю, ни одного мага, быстро уточнил парень. А вот тут лучше не разговаривать. перейдя на шёпот, сказал он, когда подошёл к выходу из помещения. Вверху стражники ходят. Осторожно двинулись по неширокому проходу с низким потолком. Здесь можно было идти, причём к плечу и стен не касаться. Свет проходил внутрь сквозь узкие щели потолка. Словно в подтверждение слов вора, над головой заскрепели деревянные доски. Бегляцы стали двигаться осторожнее. Скоро они оказались в круглой комнате с низким потолком. В самом её центре находился колодец с воротом, но без ёмкости и верёвки. Знаешь, что это? Так и не говорит, что колодец. Тогда не знаю, хотя подозреваю, что это и есть наш путь на свободу. Точно, как сообразила, угадала? Ты говорил, нужна верёвка, а тут её нет. А волшебницы все такие умные, или ты единственная? Если бы я была умной, то, как ты говоришь, не попалась бы. Да уж, помоги цепь размотать, попросил он. Потом начал привязывать один конец на ворот. Торговцы про этот колодец давно забыли. Мне рассказывали, он раньше был про запас. Если враг окружал владения графа, с водой проблем не возникало, опять же и разведчиков, стал противников отсюда направляли. Вор спустился первым. Почти у самой воды в стенке колодца имелся боковой лаз, куда и забрался сначала парень, а затем и Дина. По этому тоннелю передвигаться пришлось уже на четвереньках. Зато через полчаса они оказались в срединном кольце Лардыграда, выбрались наружу через другой колодец, находившийся в подвале разрушенного здания. Ты только никому не рассказывай о моей тайне, ладно? Сама, если надо, пользуйся, только запомни одну вещь. Если на этом колодце видишь верёвку, значит я отправился в гости к торговцам, и в их колодце цепи не будет. Я всегда стараюсь усложнить дорогу возможным преследователям. Вор смотал верёвку и отвязал её от ворот. Меня Биаром зовут. Буду нужен, загляни на улицу Колючью, это на юге, меня там все знают. Спасибо, что выручила. И тебе спасибо. Я Дина. Только искать меня не стоит, ещё не решила, куда направлюсь. Может, ко мне в гости? За одну ногу перевежу. чтобы ты потом всем говорил, была у меня одна знакомая волшебница. И в мыслях не было, замотал головой Фор. До свидания, Биар. Была очень рада с тобой повстречаться. Нил снова оказался в темноте, правда, за спиной слегка отсвечивала прямоугольная плита, из которой его только что вышвырнуло. Парень практически сразу ощутил мощный откат, словно после высокоуровневого заклинания. И вот даже выбросило из режима чтения эмоций, а повторная попытка включить ни к чему не привела. Энергии оставалось совсем чуть-чуть. С этим-то гаром всегда следует быть начеку. Опустошил меня за один раз, да ещё неизвестно куда выкинул. Надеюсь, отсюда есть выход. Сил едва хватило на то, чтобы зажечь простейший светляк. "Падший меня задери", воскликнул я. "Это в чью сокровищницу меня забросило?" На стоявшем справа мраморном столе были аккуратно сложены горки золотых монет. Кто-то потратил немало времени, чтобы построить из них пирамидки высотой с локоть. Будь Нил в другом состоянии, возможно, несметные сокровища притянули бы его магнитом, но парня сейчас интересовало другое. Больше всего хотелось увидеть небо над головой, а не каменный свод. Взгляд недолго задержался на блеске золота и скользнул дальше, натолкнувшись на человеческий скелет в доспехах. Тот полулежал возле дальнего края стола и почему-то сжимал в руке бронзовый пенал, в котором иногда гонцы доставляют важную почту. «Тебя с посланием отправили, а ты на чужое золото покусился». Пришел к выводу Нил, заметив торчавшую в пробитом доспехе серебристую стрелу. «Пожалуй, к богатствам лучше не приближаться», решил он, продолжая осмотр помещения. Парень стоял в двух шагах от выступа в одной из стен комнаты. «Поторый». Точно такой поглотил его в пещере, и этот также излучал бледное сияние, заметное в темноте обычным зрением. Ещё один выступ тнил обнаружил напротив, такая же отполированная площадка, но без подсветки. Сразу вспомнилась строка из книги, где говорилось, что глаза Тагара смотрят друг на друга. Правда, здесь их только два, отметил молодой человек, продолжая осмотр. Так, а слева стоят шкафы, и в них наверняка что-то имеется. Только вот вопрос, не вылетит ли какая-нибудь стрела в того, кто попытается открыть дверцу? Парень трижды обвёл взглядом помещение, пытаясь отыскать нечто похожее на выход. Ни намёка на окно или двери. Не удалось также обнаружить ничего похожего на самострельные устройства, впрочем, их могли хорошо спрятать. Неужели воин попал сюда так же, как и я? задумал Санил, осторожно приблизившись к скелету. Вряд ли он мне хоть что-то расскажет. Хотя, может, разгадка в его почте. Парень присел рядом. Если он и был гонцом, то явно у кого-то важного. Вон какие добротные доспехи, да ещё и с рунами на пластинах. Только от стрелы они его всё равно не уберегли. Ни одна из пластин брони не покрылась ржавчиной за годы, и пока труп превращался в скелет, что говорило о высоком качестве доспеха. У бойца был богато украшенный необычными камнями пояс и висевшие на нём ножны кинжалы. Нила, правда, сейчас интересовал только один предмет, а точнее его содержимое. Пришлось отдирать кости давно погибшего воина от пинала, затем повозиться, чтобы свинтить крышку. Как ни странно, содержимое находилось в отменном состоянии. Бумага практически не пострадала, а печать, которой был когда-то скреплён свиток, вообще оставалась целой, хоть и болталась только на одной золочёной нити. Вот это да. Похоже, печать сначала превратили в камень, а потом вскрыли, не разрушая. Зачем такие сложности? Нил слышал о том, что некоторые послания уничтожались через минуту после разворачивания свитка магией, заключённой в печати. На окаменевшем кружочке отчётливо просматривался нож с искривлённым лезвием, скрещённый с колючей ветвью шиповника. Выходит, кто-то свиток прочёл, но не желал его уничтожения. Очень интересно. Нил развернула бумагу и стал читать. Высокочтимый диюл, обращаюсь к вам за помощью от имени короля нашего Геовра славного. Нечистивые подданные его величества, коеих во дворце собралось более сотни, замышляли погубить короля и захватить власть в свои руки. Верные трону люди, коеих в стране гораздо больше нечистивцев, ныне находятся вдали от столицы. Моих воинов слишком мало, и для надёжной защиты его величества недостаточно. Молю, собери хотя бы полсотни бойцов и отправь их во дворец короля. Я буду ждать в синем зале. В письме значилась дата прибытия подкрепления, было указано число, когда составлялось послание, и стояла подпись. Граф Незишат удивился молодой человек. А не он ли пришёл на смену Гео в Руславному после смуты? Миль вернул послание в пенал и закрутил крышку. Интересно, если бы гонец добрался до адресата, король остался бы жив? Вопрос недолго мучил парня, поскольку его терзали более насущные проблемы. Письмо полувековой давности мне ничем не помогло, тяжело вздохнул он. А выходе отсюда там ни слова. Миль ещё раз внимательно изучил комнату. Странные монетки на этом столике ни разу не встречал таких больших, да ещё и чеканка Жёлтые диски почти вдвое превосходили обычные монеты диаметром и толщиной. На одной из сторон у них имелся оттиск ящерицы, вторую парень не видел, поскольку не желал прикасаться к стройным пирамидкам. В ряду Ганди такие точно не в ходу. Запертые дверцы шкафа также не давали покоя случайному посетителю, поскольку выглядели весьма массивно, а в высоту достигают человеческого роста. А вдруг отсюда можно выйти через шкаф? Милтула, новая мысль, заставившая его дёрнуться. Оперение серебристой стрелы зацепилось за одежду и та выдернулась из скелета давно погибшего воина. Оно упало на пол с громким звоном. Может, стрела действительно из серебра? Нил поднял её, чтобы разглядеть. Ух ты, какой наконечник, неужели из голубого металла? Парень даже приблизительно не знал, сколько может стоить такая стрела, но полагал, что очень больших денег. положил её в сумку и направился к шкафам дёрнул за дверцу первого и тут же отскочил в сторону выстрела не последовало что порадовало но и шкаф остался запертым со вторым и третьим произошло то же самое мебель бережно хранила все её ценности что же ломать её мил непроизвольно оглянулся на скелет словно мысленно спрашивал у него разрешения Как-то неправильно, но вдруг за одной из этих дверей выход на свободу. Чем бы их подковырнуть? Он порылся в сумке. Стрела для этого дела явно не подходила, револьвер скорее всего тоже. Если есть замучная скважина, должен быть и ключ, но не факт, что он где-то здесь валяется. Может, попробовать? Он вытащил один из метательных ножей, попытался засунуть острие в скважину. Патчи, его забери, нужно что-нибудь более тонкое. По-моему, у скелета был кинжал. Пришлось возвращаться к концу. Парень извлёк клинок из ножен, тот действительно имел очень узкое лезвие, но и оно не справилось с задачей, как не старался молодой человек. Лучше бы у него топор оказался, больше бы пользы было, досадовал Нил, ковыряясь в замке. Он был готов сломать кинжал, однако сталь оказалась весьма прочной и гибкой. Спружинив Кинжал неожиданно ударил незадачливого взломщика навершием рукояти в лоб. Раздался щелчок, и из навершия выскочились сразу три резные пластины. Ого, это ещё зачем? Молодой человек внимательнее присмотрелся к кинджалу, на самом конце рукояти заметил овальную выпуклость и нажал. Раздался щелчок, пластины исчезли. Повторный снова появились. Что они мне напоминают? Выступы смотрелись на оружии несуразно и были похожи, не может быть, воскликнул парень, поворачивая кинжал клинком к себе. Выступ рукояти идеально подошёл к замочной скважине, полуоборота, и неподающаяся дверца открылась без особых усилий. К юликому разочарованию взломщика выхода за ней не оказалось. Обычный шкаф с книгами, вот только книжки там стояли не совсем обычные. Магия камня была представлена тремя томами и тонкой брошюрой. Здесь же находились трёхцветные камни. Такие же он видел на ножных кинжалах. Не поленился, вернулся к скелету и отстегнул их от пояса. Точно, один в один, только Нил сконцентрировал внимание и лишь в режиме чтения эмоций заметил разницу. Надо же, на ножных камни смотрятся куда ярче, хотя внешне не отличишь. Ещё одна тайна обергов. где бы найти время, чтобы заняться разгадкой. На другой полке были размещены учебники по чарам обращения. Здесь также имелась одна тонкая книжка, правда, форматом не уступавшая томам, только раз в 5 тонше. Имелись и другие произведения, но парень спешил узнать, какие сюрпризы его ждут дальше. Он открыл второй шкаф. Здесь на полках лежали самые разные амулеты, из которых нило были известны от силы штук 10. В третьем нил обнаружил склянги с различными снадобьями. Наверняка они за столько лет испортились, подумал он и сразу закрыл шкаф. А вот это, скорее всего, накопитель, узнал он один из амулетов, только поверхность пирамидки чешуйчатая, я таких раньше не видел. Он протянул к пирамидке руку, но вовремя вспомнил предупреждение деда о том, что некоторые медальоны могут быть опасны. Для проверки поднёс кольцо определитель и, лишь убедившись, что оно не греется, снял накопитель с полки. Сжав пирамидку в кулаке, Нил ощутил, как та забирает магическую энергию. Надо же, он ещё и быстро заряжающийся. Вообще таких не видел, даже не представляю, сколько такой может стоить. Парню захотелось ещё один такой же. Ещё раз осмотрел все шкафы, но так и не обнаружил второго. «Сколько же тут всего полезного, наверное, да и опасного наверняка не меньше. Лучше закрыть до поры до времени». Из первого шкафа он взял брошюрку по магии камня, поскольку лишь ее можно было уместить в кармане куртки, да заинтересовавшие и камешки, и тоже закрыл дверцу на замок. С кинжалом-ключом Нил уже не мог расстаться и вместе с ножнами положил в сумку. «А дальше что? Опять выход искать?» Не особо надеюсь на результат, он нацепил чешуйчатую пирамидку на шею.